как себя вести, когда у ребенка эффекты фикции. Знаю, что я не одна такая мама, которая стесняется, что ее ребенок не сказал вовремя положенное «агу» и не выдает каждую минуту словесные перлы. И Я уже устала от вопросов знакомых и незнакомых людей. «А что, ваша девочка не говорит? А почему? Мой Мишенька уже в годик стихи читал». И таких детей, как моя дочь Сима, которые в положенном возрасте не умеют раскладывать по корзинкам фрукты отдельно от овощей, не узнают на картинке репу или сельдерей, или не отличают малину от клубники, очень много. И дело совсем не в том, что мы с ними не занимаемся, или наоборот, чересчур опекаем. По одному движению бровки, понимая, что хочет малыш. Дело в том, что все разные, и мамы, и дети, и диагноз задержка речевого развития можно с легкостью поставить не только детям, но и многим взрослым. На самом деле это очень тяжело и страшно до обморока. Твой ребенок такой умненький, такой талантливый, оказывается за пределами нормы. А норма – это очень важно при приеме в детский сад и поступлении в школу. Когда моему сыну было 6 лет, школьный психолог поставила ему диагноз — аутизм. Да, потом мы все выяснили. Еще раз прошли собеседование, но я неделю жила с этим диагнозом, вглядываясь в сына. А вдруг и правда я в этом виновата? Не досмотрела. При этом есть бабушка, которая звонит и кричит, что ребенок гений, а мы его не понимаем. И нужно отдать внука ей, а уж она его воспитает так, как надо. Есть врачи, психологи, которые работают с родителями и сходу ставят диагнозы уже мне, маме. Я давно выучила наизусть все тестовые задания. Знаю прекрасно, что означают цвета в пресловутой лягушке, которую нужно раскрасить, как нужно нарисовать несуществующие животные, чтобы не перепугать психолога, И какие цвета выбрать, чтобы показаться уравновешенной, милой, открытой женщиной? И про домики я все знаю. И про символы. Но я взрослый человек, а ребенок? Мамы сходят с ума. По-настоящему. Кидаются к неврологам, психотерапевтам, логопедам, дефектологам. Папы, как правило, более сдержаны. Но даже у них проскальзывает. «Почему мой ребенок не такой, как все? Ты за ним плохо следила?» Вытравить это невозможно. И тут тоже все находятся по разные стороны баррикад. Логопеды на форумах делятся историями о сумасшедших мамашах, которые не понимают очевидных вещей, а мамы в последних потугах в истерике доказывают, что их самих и детей просто неправильно поняли, не услышали что дети сейчас другие, не такие, как даже пять лет назад. Они по-иному развиваются, иначе выражают эмоции и не могут усидеть на месте. Подключаются бабушки, которые дружным хором утверждают, что в их годы таких проблем у детей не было. Дети, то есть мы, нынешние родители, агукали когда положено, бойко опознавали времена года, с выражением читали стихи, танцевали. На детских утренниках социализировались с пеленок, а обращение к логопеду считалось чуть ли не признаком слабоумия и тщательно скрывалось. «Я знаю только одно. Нужно верить в то, что твой ребенок лучший, самый талантливый, самый умный. Только так». «Она у вас умеет сортировать фрукты и овощи?» спросила женщина-дефектолог раскладывая на столе две нарисованные корзины и гору карточек. «Ну, Сима, что это? А мама знает, что это?» «Огурец?» «Мама, ну какой же это огурец? Это же цукини!» — удивилась дефектолог. «Ладно, думаю, репу от свёклы вы не отличите». «Вряд ли», — согласилась я. «А как у вас с животными? Домашних и диких сортируете?» Детенышей называете. Я находилась в полубреду, вспоминая, как восемь лет назад уже сидела за этим же самым столом с такой же горой карточек. Только тогда на дефектолога задумчиво смотрел сын, а не дочь. Каждый день я, как полоумная, училась с ним этих детенышей. У собаки щенок, у кошки котенок, у овцы ягненок. Восемь лет назад. Я так же, как и сейчас, скрежетала зубами, когда мне рассказывали анекдот про мальчика, который долго молчал, а потом вдруг спросил, почему бифштекс не прожаренный. И не было у меня милых и дорогих сердцу фраз и слов, которые умилительно бы коверкал мой трехлетний сын. Я не помню, что он сказал сначала, «мама» или «папа». Зато помню его первую фразу. «Ну и где бля эта Светка?» Я опешила, потому что никакой Светки у нас в помине не было. После разговора с бабушкой, у которой внук провел две недели в деревне, выяснилось, что так звали девушку, которая водила сына на речку. Бабушка не выдерживала жару. Света все время опаздывала, и бабушка ждала ее прихода именно с этим возгласом. Сыну сейчас почти 13, и он за словом в карман не лезет, как и все подростки. Теперь у меня подрастает дочь, которая наотрез отказывается говорить. Впрочем, достаточно рано она сказала два слова «отдай» и «надо», и решила, что для жизни ей вполне достаточно. Ничего, зато она ходит на балет. Потом отдадим ее на шахматы или на рисование, Успокаивает меня муж. Там говорить не нужно. Что ты переживаешь? Если она будет молчать, то быстрее замуж выйдет. Шутит бабушка. Пришел логопед. Она может говорить, чуть не плакала я. Сима в течение часа изображала полное онемение. Она не произнесла ни звука. И к тому же сделала вид, что не может взять в руки даже картинку. При этом она с интересом наблюдала, как логопед берет ее ручку в свою и переносит мелкие предметы с одного края стола на другой. На счетные палочки, мозаику и кубики Сима смотрела как на настоящее чудо, которое видит впервые в жизни. Я пыталась объяснить логопеду, что дом у нас завалены кубиками, и палочками, и прочими развивающими игрушками что мы занимаемся каждый божий день. Но, кажется, она мне не поверила. Впрочем, я же не смогла отличить огурец от цукини. Так чего же мне верить? Потом мы пошли в общую группу, к другому логопеду. «Леночка, встань со стула!» обратилась педагог к девочке лет четырех. Леночка встала. «С чего ты встала?» спросила логопед. Девочка молчала. Ну, сядь снова и встань. С чего ты встала? Настаивала логопед. Как с чего? Вы мне сказали встать, я встала, обиделась Леночка. Логопед тяжело вздохнула. В дверь заглянула мама, которая подслушивала, желая объяснить, что так говорит Ленина, бабушка. С чего ты это сделала? С чего ты заплакала? И только поэтому девочка не может объяснить что она встала со стула. Она ищет не предмет, а причину. Но объясняться было уже поздно. Потом я отправила дочь к бабушке в надежде, что Сима пополнит свой словарный запас в стрессовой ситуации. Сима стояла во дворе и горько плакала. Бабушка металась вокруг с причитаниями. «Кушать хочешь? Попить? Игрушку? Скажи, что хочешь!» «Конфетку, печенье, что?» Тяжело вздохнув, Сима подошла ко мне и четко сказала. «Покакала я. Поехали». На новом месте она не нашла свой горшок. И к тому же ей попалась не очень сообразительная бабушка. Правда, с тех пор она так и не повторила этих слов. Так что эту поездку я не могу оценивать как удачный или неудачный эксперимент. Мы были у врача, которая сказала, что если мой муж без конца крутит в руках телефон, то это невроз. А если я вырываю у него этот телефон и прошу так не делать, то это психоз. Невроз можно вылечить, а психоз уже сложнее. Да, а еще муж свистит в доме, а меня это дико раздражает, просто до истерики. А еще раздражает, когда я с ним разговариваю, а он выходит из комнаты. «Точно психоз начинается!» «Ну а с такими родителями чего ждать от ребенка?» Мы были у еще одного дефектолога, которая посоветовала отдать ребенка в логопедический садик. «Нет!» — закричала я. «Да!» «Может, и не стоит?» — грустно согласилась дефектолог. «Я сама ходила в логопедический сад и очень хорошо все помню. Правда, там у меня заикание началось». Но звуки мне поставили. Эта женщина мне понравилась больше всех. У нее слегка дергался глаз, и она держала его рукой так, чтобы было незаметно, что она его придерживает. Потом мы пошли к чудо-психологу. Диагноз она поставила с трех шагов. У нас в семье нездоровая атмосфера. У меня проблемы с мужем, проблемы с матерью, проблемы с сыном-подростком. И я всех ненавижу. «Вообще-то я всех очень люблю». «Это вам так кажется», — отрезала психолог. «Самое смешное, что я стала об этом думать и признаваться себе, что да, мужа мне иногда хочется убить, сыну оторвать голову. И вот вчера поругалась по телефону с мамой. Действительно, нездоровая атмосфера. Только у меня вопрос. А что называется здоровой атмосферой? Бывают семьи без проблем?» Моя дочь всегда очень избирательно относилась к людям. Какие-то ей нравились, каким-то она даже не подходила. Так делают многие дети. Говорят, что они как животные все чувствуют. Искренность, доброту. А еще такая избирательность свидетельствует об аутизме, как один из признаков, ну и как следствие о проблемах с речью. Просто ты можешь предоставить семье возможность выбора сказала мне приятельница, которой я рассказала об очередной версии. И она права. Я делаю все, чтобы оградить дочь от людей, которых она боится, от детей, которые ее обижают, от взрослых, которые делают ей замечания. Она еще слишком маленькая, и я не могу заставить ее решать эти проблемы самостоятельно. И главное, не хочу. Я мать, и я должна ее защитить. Пусть лучше она живет под стеклянным колпаком моей заботы. Чем страдает и плачет. Разве нет? Или это не главная моя задача как матери? Да, моя мама, вспоминая о моем детстве, говорит мне сейчас. Зато ты стоишь на ногах. Стою и делаю все, чтобы мои дети как можно позже узнали жизнь, научились выживать. Зачем им нужно именно выживать? Почему я должна готовить их к жизни? Я не хочу, чтобы они становились взрослыми раньше времени, чтобы у них маленьких, невинных искренних были взрослые грустные глаза, как у меня в их возрасте. И мне кажется, что развитие речи никак не связано с любовью или нелюбовью, с разводом родителей, наличием других детей в семье, бабушками, дедушками и переездами. Я... Единственная дочь привечно занятой матери выросла без отца. Мы то и дело переезжали с места на место. Вот что-что говорить я начала раньше, чем положено. Недавно я услышала от врача выражение, которое меня ошеломило и успокоило. «У вашей дочери нет органических поражений. У нее просто перепутались струны души. Мне кажется, что ставить диагноз...» Ваш ребенок будет учиться только на тройке? Вы не сможете вовремя пойти в школу? Невозможно. Ресурс человеческого мозга, тем более детского, не не изучен, не прогнозируем. Это мне тоже объяснила врач, которая верит в душевные струны. Я написала крупными буквами на листе бумаги «Струны души» и пришпилила магнитиком к холодильнику. И каждый раз, открывая его, Вспоминаю, во что мне нужно верить.